На первых трех строчках, собранные по количеству баллов, стояли три фамилии, и моя среди них была первой. Сердце забилось, словно сумасшедшее. Как же приятно оказалось прочесть, что Элис Дан, Андрес Севра и Коста Сноркин получили по 95 баллов на практическом экзамене. «Вот видишь, я был прав», — заявил мне довольным голосом Андрес. Кивнув, я перевела взгляд ниже, принявшись разыскивать имена своих новых друзей. Обнаружила, что Борин набрал 85 баллов, Лая – 63, а Йорену поставили 60. Позади то и дело слышались удивленные, раздосадованные и довольные голоса тех, кто увидел свои результаты. Кто-то просил посторониться и пропустить его поближе к спискам, но у меня не получалось сдвинуться с места. Вместо этого я стояла и думала о том, что у меня все-все вышло именно так, как я и задумывала. И теперь я смело могла надеяться на королевский грант. Что же касается остальных, то еще в ресторации краем уха я услышала, как Лая говорила о том, что ее родители вполне обеспеченные, и у них не будет проблем заплатить за обучение. Так же, как и у родителей Борина, Йорна должна была поддержать гильдия наемников, как и обещал ему Дайхан, тогда как мы с Андресом: Элисдан, Андрес Севра, Коста Сноркин! Раздался знакомый голос, и я резко повернулась. Оказалось, что, замечтавшись рядом со списками, я пропустила тот момент, когда лорд Северин вышел из деканата. Теперь он стоял рядом с дверью и зачитывал имена со своего листа. Неожиданно для себя я обрадовалась появлению ледяного Дрея. Мне было приятно увидеть лорда Северина. «Также Рошель Марсен, Хелен Оргит, Тайрен Враль, Борен Элк, Лая Нори», продолжал перечислять он, и я внезапно поняла, что это были те, кого приняли на первый курс факультета Драконии магии. Мы с друзьями переглянулись, а потом Лая сжала меня в объятиях и завизжала самым что ни наесть, счастливым девичьим визгом. И только серьезный взгляд Дрея Северина, который остановился на мне, удержал меня от подобного. «Чуть позже», — пообещала я себе, — «я тоже буду прыгать и радоваться, как Лая, но немного позднее, когда мы останемся одни». «Жду вас в своем кабинете через полчаса. Нам есть что обсудить». Добавил лорд Дрейси Верин, после чего уступил место другому магистру, высокому и худому, с цепким взглядом карих глаз. «Это декан людского факультета», – шепнул мне на ухо Андрес. Тот тоже принялся зачитывать имена студентов, кого приняли на его факультет, и одним из первых прозвучало имя Йорна. Так что у всех нас нашелся отличный повод отметить наше поступление и немного помечтать о том, как мы станем учиться. И мы это делали, расхаживая по дорожкам сада после чего еще через полчаса дружной толпой, принятых на первый курс драконьего факультета, оказалось около двадцати, вошли в кабинет лорда Северина. «Я однажды здесь побывала, поэтому все мое внимание было обращено на хозяина кабинета, который поздравил нас с поступлением. Затем заявил, что занятия начинаются через три дня, но перед этим нам всем нужно уладить свои дела в деканате. Тем же, кто нуждается в проживании, следует подать прошение о месте в общежитии Академии уже сегодня». Затем отпустил всех, кроме шестерых. Нас с Андресом, рыжеволосого Костаса и темненькую и очень смуглую Рошель, а еще спокойную русоволосую красавицу Хелен и явно влюбленного в нее черноглазого Тайрона. «Двоим из вас будет предоставлен максимальный грант», – заявил Дрей Северин. «Элис Дан и Андрес Севра по результатам двух экзаменов получат полное королевское финансирование. Надеюсь, вы оправдаете оказанное вам доверие». На это мы с Андресом изумленно переглянулись. Если честно, я надеялась максимум на 85% гранта, а тут… Я приложила максимум усилий, чтобы не завизжать и не запрыгать от счастья, когда этого делала Лая, по кабинету под внимательным взглядом Дрея Северина. Зато Рошель и Костас получили как раз те самые 85% гранта, тогда как Хелен с Тайреном 50%. На этом разговор завершился, и мы были свободны, Идти в деканат, где нас ожидали документы на подпись и еще множество формальностей, которые предстояло уладить до начала занятий. «Мисс Дан, задержитесь, услышала я голоса Лорда Северина. Надо ли говорить, что мое сердце в очередной раз устроило акробатический номер? Да, мне хотелось задержаться и поблагодарить его за помощь на экзамене, а еще признаться в том, что, несмотря на свой ледяной взгляд и слухи о ледяном сердце, которые ходили по академии, Дрей Северин помог мне воплотить мои мечты в реальность. «Спасибо вам огромное за помощь на практическом экзамене», с чувством произнесла я, когда мы остались одни. «Я уже видел таких, как вы», – улыбнулся он. «Обладающих невероятным по силе магическим даром, но пока еще не научившихся им пользоваться в обычных условиях. Но я обещаю, что на моем факультете мы непременно это исправим». И я поблагодарила его еще раз. «Но есть еще кое-что, мисс Дан, то, что вам не помешает узнать. Это касается вашей драконицы». Задумчивым голосом произнес лорд Северин, и я уставилась на него растерянно. «Что именно?» «Я ее ощущаю, и она...» «Думаю, довольно скоро ваша драконица будет готова показаться в проявленном мире, если, конечно, вы продолжите регулярно упражняться в магии». «Именно это я и собираюсь делать», — сказала ему, и дрей Северин кивнул. Ее вибрации пока еще довольно слабы, но они... Скажем так, они немного отличаются от привычных» от тех, которыми обладают другие носители драконии ипостаси». «И что же это означает?» Я растерялась окончательно. Томисдан, что однажды ваша драконица расправит крылья. Но при этом я не знаю, как она будет выглядеть». «Погодите, вы хотите сказать, что я ношу в себе мутанта?» Ахнула я. «Вот же напасть!» В волнении я произнесла слово на своем родном языке. Оно прозвучало довольно резко для андалорского, но, кажется, Дрейси Верин все равно меня понял. «Я уверен», — заявил он, — «что ваша драконица будет прекрасна, мисс Дан, и вам не стоит ни о чем беспокоиться». После чего вновь распахнул для меня портал, показывая, что наш разговор на этом закончен.